Мы с Гермесом двинулись к выходу со склада, переступая через корчившихся на полу бандитов, для которых учебный бой оказался не менее жестоким, чем настоящий. Зрелище, которому он стал свидетелем, до крайности взволновало моего слугу. «Послушай, господин, а ты не хочешь продать меня Милану?» — спросил он со своей обычной дерзостью. «Думаю, мне бы понравилось у него служить». «Если когда-нибудь...» «Милан нанесет мне тяжкую обиду?» «Я отомщу, подарив ему тебя», — пообещал я. В дом Лукула я прибыл, когда полуденная трапеза уже близилась к концу, и на стол подавали последнюю перемену. Впрочем, перемена эта была так обильно, что всех блюд я не смог бы съесть даже с помощью богов. Вином решил не увлекаться, ибо по завершении трапезы меня ожидали важные дела». Не будучи приглашенным гостем, я все же решил по окончании завтрака засвидетельствовать свое почтение Лукулу. Все прочие гости, едва встав из-за стола, потянулись к дверям. Полуденные трапезы только начинали входить в обычай, и римляне еще не привыкли видеть в них повод для общения. Вскоре мы с Лукулом сидели в саду, где наше уединение не нарушал никто, кроме рабов, готовивших к весне цветочные клумбы. Если ты хочешь узнать что-нибудь в связи с тем делом, что поручил тебе Целлер, то я вряд ли сумею тебе помочь, — молвил Лукул. Знаешь сам, моя жена происходит из рода Клавдиев, и она скорее умрет, чем скажет хоть слово, которое могло бы повредить Клодию, ее обожаемому маленькому братику. Слуга налил нам вина из золотого кувшина, я пригубил свой кубок, что было отличное кикубанское, лишь слегка разбавленное розовой водой. Странно было пить столь прекрасное вино, достойное самых торжественных случаев в столь заурядных обстоятельствах. «Нет», — с улыбкой ответил я, — «меня привело к тебе совсем другое дело. Для разнообразия я решил выступить как посланец любви». Брови Лукулла изумленно поползли вверх, «И кто же тот влюбленный, что тебя послал?» «Мой давний друг Тит Анни Милан». Лукул задумчиво потер подбородок. «Милан! Этот человек быстро продвигается наверх. Уверен, в самом ближайшем будущем он будет обладать в Риме огромным влиянием, если только не окажется в могиле». Ну, «Никто из нас не минует могилы», — философски заметил я. «Что верно, то верно». — Но ты не сказал, какая особа, принадлежащая к моему дому, является предметом брачных устремлений твоего друга. — Благородная Фауста, которая находится под твоей опекой. Несколько дней назад Милан познакомился с ней в твоем доме и был мгновенно пронзен стрелой Купидона. Я вновь отпил вина. Должность свата была для меня вновь. Вот ж не ожидал, что Милан так уязвим... «Для стрел подобного рода», — усмехнулся Лукул. «Если говорить серьезно, его происхождение никак не назовешь знатным, а то, чем он занимается, зачастую противоречит законам. Ну, что касается родословной Милана, его предки были римскими гражданами, а более высокого происхождения не существует». «Отличный ответ», — хлопнул в ладоши Лукул, — «Будь мы с тобой на народном собрании, я вскочил бы с места и заорал в знак одобрения». Теперь о его занятиях. ну Может, их и не отнесешь к числу аристократических. Но ответь мне, почему проливать кровь в чужих странах считается благородным делом, а на улицах Рима нет? Кроме того, когда Милан займет высокое положение, а это произойдет непременно, все его прошлые провинности, как водится, будут забыты. Вспомни Суллу. В молодости он был не в ладах с законом, но сумел добиться того, что лучшие люди Рима были счастливы поцеловать его в задницу. Мой друг добьется не меньшего. Вскоре весь Рим будет лизать ноги Тита, Анни и Милана. Надо отдать ему должное. Свата он выбрал на редкость удачно, — ответил Лукул. — Я уже начинаю жалеть, что сам не могу выйти замуж за этого шельмеца. — Значит, ты согласен на его брак с Фаустой и позволишь им встречаться? — Тут есть маленькое, но существенное затруднение. — Какое же? — Я имею на Фаусту не больше влияния, чем лягушка, которая квакает в моем пруду, — проворчал Лукул. — Хотя по закону я являюсь душеприказчиком ее отца, она уверена, что власть моя не распространяется на ее персону. Она дочь Суллы и принадлежит к роду Корнелиев, а значит, отнюдь не намерена подчиняться простому лиценю. Меня она едва замечает, и я стараюсь платить ей тем же. Ну, с Клавдией она ладит лучше, чем со мной, и это дурной знак. Но если твой друг Милан действительно считает, что брак с полубогиней из рода Корнелиев принесет ему счастье, я не стану чинить ему препятствий. «Могу я поговорить с Фаустой?» — спросил я. «Я пошлю за ней, но не могу обещать, что она явится на мой зов». Лукул сделал рукой едва заметный жест, который можно было принять за непроизвольное движение, но его рабы были достаточно хорошо вымуштрованы, чтобы угадывать малейшее желание своего господина. Один из них подбежал к нам, и едва не распростерся ниц у ног Лукула. — Скажи благородной Фаусте, что в саду ее ожидает гость, — бросил Лукул. Раб бросился исполнять приказания так стремительно, словно на ногах у него выросли крылья. — Желаю тебе удачи, Дэций, — поднимаясь, — произнес Лукул. — Эта женщина на редкость своенравна, но при этом не лишена ума. Людей, которые пользуются моим расположением, она находит слишком скучными и не заслуживающими внимания. Если какой-то мужчина и сумеет вызвать ее интерес то, скорее всего, он будет походить на твоего друга Милана. Лукул ушел, оставив меня в саду в обществе кувшина с вином. Я налил себе еще один кубок. Побаловать себя таким дорогим вином мне удавалось далеко не каждый день. В ожидании Фаусты я, откинувшись на спинку кресла, пытался представить, каково это — жить в подобном богатстве и роскоши, Даже не поворачивая головы, я видел не менее пятидесяти рабов, копашащихся в саду, то была, и я точно знал это, лишь малая часть слуг, работающих в доме Лукула. Садовый стол был сделан из превосходного парфира, а стоявший на нем кувшин из чистого золота. При этом он был таким массивным, что, вероятно, даже пустым весил больше обычного кувшина, полного до краев» ну Для того, чтобы убедиться в этом, требовалось его опустошить, к чему я и приступил, не без удовольствия. Любопытно все-таки, каково это, путешествуя, ну, скажем, из Рима в Брундизий, заметить какое-нибудь красивое место, повернуться к управляющему и небрежно бросить купе эту землю и построй мне виллу». А год спустя, оказавшись здесь, увидеть особняк размером с небольшой город, украшенный чудными статуями, привезенными из Греции и Азии, окруженный великолепным садом, готовый принять твою особу, если тебе заблагорассудится отдохнуть здесь с дороги. Да, наверное, жить так чрезвычайно приятно, — решил я, потягивая вино. Проблема состояла в том, что для этого требовалось, подобно Лукуллу, победить нескольких чужеземных правителей и завладеть их сокровищами. Когда в сад вышла Фауста, я уже начал ощущать, как окружающий мир заволакивается легчайшей теплой дымкой. Вино и в самом деле было превосходным. «Мне очень жаль, что тебе пришлось так долго ждать деци и Цицилии», — произнесла Фауста, приблизившись. «Она показалась мне не менее красивой, чем в тот день, когда я увидел ее впервые». Сегодня на ней было платье из темно-желтого льна, поверх которого она накинула короткую паллу из тонкой белоснежной шерсти. «Я имел дерзость прийти незваным», — ответил я, поднимаясь. «Но всякий, кому пришлось ждать в доме Лукулла, вряд ли станет сетовать на то, что ему выпала счастливая возможность вкусить жизни царей». К нам приблизился раб с подносом. Я взял кубок, наполнил его и протянул Фаусти. Традиция, согласно которой женщинам запрещалось пить вино в обществе мужчин, уходила в прошлое, сохраняясь лишь в торжественных случаях. К тому же общепринятые законы и правила не распространялись на людей, подобных Фаусти. «Благодарю», — кивнула она, — «но приняв кубок из моих рук, не стала подносить его к губам». По городу ходят слухи, что ты расследуешь происшествие, случившееся во время ритуала в честь доброй богини. Ты хочешь поговорить со мной в связи с этим? О, как прискорбно, что я успел стяжать себе репутацию человека, который вечно что-то вынюхивает, — воскликнул я. — На самом деле, в данный момент мысли мои предельно далеки от каких бы то ни было расследований. Надо признать, это не вполне соответствовало истине. «Представь себе, я явился сюда в качестве посланца Купидона», — завершил я свою тираду. «Ты намерен сделать мне брачное предложение?» — холодно изрекла Фауста. «Я слышала, ты не женат. Судя по выражению ее лица, стать моей супругой, ей хотелось столь же сильно, как заняться ловлей жаб. В таком случае мой отец прежде переговорил бы с твоим опекуном, — заметил я. — Нет... Я пришел сюда по поручению своего друга Тита, Анне и Милана, папе. Несколько дней назад он увидел тебя впервые и пополнил ряды несчастных, сраженных твоей красотой, наповал. Фауста оживилась на глазах. — Милан! — воскликнула она. — Человек он незаурядный. Это видно с первого взгляда. Признаюсь, я беседовала с ним не без удовольствия. Но о семье, из которой он происходит, мне ровным счетом ничего не известно. Он носит имя, данное названными родителями. Как такое могло случиться? Его отец Гай Папи Целс, землевладелец из южных провинций, перебравшись в Рим, он сам был усыновлен своим дедом по материнской линии, Титом Аннием Луском. Ну, как ты понимаешь, на этот шаг они решились исключительно из политических соображений дабы обеспечить отцу Милана возможность постоянно проживать в городе и стать членом городской трибы. По крайней мере, генеалогический экскурс оказался кратким. Будь Милан Патрицией, мне пришлось бы пересказывать его родословную в течение часа. Но сельские трибы пользуются большим уважением, чем городские, заметила она, выслушав мой рассказ. Все знатные семьи принадлежат к сельским трибам. Так было прежде, благородное Фауста. А ныне власть в Риме принадлежит уличным бандам, одну из которых возглавляет Милан. Древние времена и длинные родословные сегодня значат не так уж много. Милан твердо намерен сделать свое имя самым громким в Риме, и, можешь не сомневаться, он достигнет своей цели. Многие патриции, не имеющие за душой ничего, кроме знатного происхождения, влачат ныне полунищенское существование. Если ты свяжешь свою судьбу с одним из таких жалких патрициев, тебе придется прозябать в бедности. А если ты станешь супругой Милана, тебя ожидает участь, которой позавидуют многие. — Все это звучит заманчиво, — усмехнулась Фауста. — Разумеется, у твоего друга в городе есть дом, отвечающий его притязаниям и амбициям? — О, Да! И можешь мне поверить, лишь немногие дома в Риме могут соперничать с домом Милана размерами и количеством слуг. О том, что жилище будущего супруга Фаусты представляет собой хорошо укрепленную крепость, а слуги его — отчаянные головорезы, получившие закалку в гладиаторских сражениях, я решил не распространяться. В конце концов, сюрпризы вносят в семейную жизнь приятное оживление. Многие знатные римляне просили моей руки, но все они нагоняли на меня скуку, — призналась Фауста. — А ведь мне уже двадцать семь лет. Я почти склонялась к тому, чтобы до конца своих дней оставаться незамужней и находиться под опекой Лукулла. Сегодня я впервые получила брачное предложение, которое меня заинтересовало. — Ты можешь передать Милану мое согласие. — Отныне. Он может навещать меня, когда ему будет угодно. Ну, надеюсь, он понимает, что все вопросы, связанные с нашими дальнейшими планами, мы должны решать с глазу на глаз. Я скорее вскрою себе вены, чем смирюсь с браком, который за меня устроили другие. Восхищаюсь твоей решительностью, благородная Фауста. Не обладай ты столь независимым нравом. Тебя наверняка выдали бы замуж за Катона. Уверен, новость которую я принесу Милану, сделает его счастливейшим из смертных. — Не желаешь ли выпить еще немного этого превосходного вина? — Фауста покачала головой. — По-моему, она даже не отпила из своего кубка. Я налил вина себе. — Возможно, после того, как мы уладили столь важное дело, ты согласишься оказать мне небольшую любезность и удовлетворить мое любопытство относительно того скандального происшествия, о котором ныне говорит весь Рим, — вкратчиво осведомился я. — Увы, это невозможно, — бросила Фауста. — Ах, да, подобно всем прочим женщинам ты боишься нарушить ритуальный запрет. — Запрет здесь ни при чем. Просто той ночью меня не было в доме Цезаря. — Я замер, не донеся до рта с вином. — Не было. — Но тебя там видели. — Тот, кто сказал тебе об этом, ошибается или лжет? Не моргнув глазом, отчеканила Фауста. — Как тебе наверняка известно, в ритуале могут принимать участие только замужние женщины. А тратить время на пустую болтовню с девчонками, большинство из которых моложе меня почти вдвое, у меня не было ни малейшего желания. — Как видно, меня ввели в заблуждение, — пробормотал я. — Прошу прости меня. — За что? пожала плечами Фауста. — Ты ничуть меня не обидел. Передай Милану, что я с нетерпением жду вести от него. С этими словами она встала и протянула мне руку, которой я почтительно коснулся. — Желаю тебе удачного дня, Деца и Цицилий, — бросила она на прощание. Я проводил ее взглядом. Спора нет, эта женщина была хороша собой и держалась безупречно. — но это отнюдь не означало, что она говорила правду. Кто-то из них двоих, она или Юлия, пытался меня обмануть, и я точно знал, кому предпочитаю доверять».